Глава 12. Проснулась я от странного ощущения, будто на меня кто-то смотрит, и взгляд этот столь внимателен и пронзителен, что даже сон засмущался и сбежал в небытие. Проснуться-то я проснулась, но открывать глаза не спешу. То ли в попытке поймать за хвост тот самый ускользнувший сон, то ли не желая видеть того, кто посмел взглядом своим разбудить. Наконец не выдерживаю. Хмуро смотрю на Джека, который сидит на краю моей кровати, и взирает на меня с безграничным удивлением, смешанным с долей недовольства. Крис, хриплым, словно с похмелья, «Ха, почему это словно?» голосом спрашивает меня он, «Что я здесь делаю?» Право слово, будь я в чуть лучшем настроении, чем сейчас, непременно пошутила бы на эту тему, но, растирая затекшую спину, я ворчливо пробубнила. «Спишь в мягонькой кроватке, в отличие от меня?» Джек хмурится сильнее, растирает ладонями лицо и отчего-то делается таким растерянным и жалким, что я уже собираюсь в самом деле утешить его или того хуже пожалеть, но не успеваю сказать и слова. «Прости, я...» — сглатывает громко и выдыхает. «Немного перебрал вчера». Смешок удержать не удалось, а поймав разочарованный взгляд, добиваю его самолюбие. «Позволю себе не согласиться», — ухмыляюсь весело. «Перебрал ты не немного». Джек прикрывает глаза, а я успеваю заметить на щеках едва наметившийся румянец. Ничего, прочувствовать вину сполна еще никому не мешало. «А как я оказался в твоей кровати? Спустя несколько минут тишины, во время которой я успеваю подняться, потянуться до хруста, разминая задеревеневшие мышцы, и клятвенно пообещать себе, что спать на полу больше не буду никогда в жизни». Джек интересуется тем, о чем рассказывать не очень-то и хотелось. «Как-как?» – ворчу и чувствую, что сама покрываюсь обжигающим румянцем. «Я тебя сюда приволокла». «Только сейчас понимаю, что самым лучшим было бы оставить его внизу. Положить под голову подушечку, накрыть пледиком, попросить дом зажечь камин, словом, сделать что угодно, только не то, что я умудрилась сотворить». «Ты?» – выдыхает потрясенно Джек, и я краснею сильнее. Кожа буквально плавится от нахлынувшего жара. Молчу и делаю вид, что тщательно, ну очень тщательно складываю одеяло. Оно ведь большое, тяжелое и требует много сил на то, чтобы сложить его ровненько, срез к срезу. Крис. Бормочет так, будто я своим признанием обрекла его на смерть, ни больше, ни меньше. Тишина, последовавшая за мучительным бормотанием, становится невыносимой. и я не выдерживаю, бросаю на пол треклятое одеяло и возмущенно выкрикиваю. «Что, Крис, по-твоему, нужно было бросить тебя там, внизу? Хорошая бы вышла из меня хозяйка, если бы я так...» Слова заканчиваются неожиданно, словно кто-то выключил во мне возможность связно мыслить и излагать эти самые мысли. Джек рывком встает с кровати, подходит ко мне, ладонями обхватывает мое лицо и смотрит пронзительно так, что я не в силах отвести взгляд. «Спасибо!» — отчего-то шепчет он, и я чувствую его дыхание на своих губах. «Странно. От него должно было бы нести перегаром, а... не несет. Только что об этом скажет твой парень, если узнает?» Теперь пришел мой черед хмуриться. «Какой еще парень?» — выдыхаю так же шепотом, боясь нарушить то хрупкое и невесомое, что тянуло нас друг к другу. «Тот, с которым ты вчера была на ярмарке». Кривовато улыбается Джек, но не отодвигается от меня ни на шаг и смотрит так, что взгляд его пробирается в самую душу. Тимоха? Удивляюсь и тут же расплываюсь в шальной улыбке, потому что внутри чего то становится вдруг так тепло. Он не мой парень, у него и невеста есть, тоненькая нимфа, которой я и в подметке не гаж... Да я не успеваю, потому что Джек губами касается моих губ, и все мысли... Связанные вместе с бессвязными покидают мою голову бесследно. Сложно вот так сказать, на что это похоже. Внутри будто солнце зажглось, плеснуло теплом, опалило жаром, закружило в водовороте, лишая воздуха. И сердце забилось неистово, будто мечтая вовсе покинуть тело, что стало вдруг для него таким тесным. Я потерялась среди разномастных ощущений, в круговороте чувств и собственных желаний, хотелось смеяться и плакать одновременно. Шело со мной прежде никогда не случалось. Собственно, и целоваться мне до этого не доводилось. Не было подходящего случая или человека подходящего не встречалось. Неважно. Главное здесь и сейчас. Крис, словно сквозь толщу воды слышу голос, в котором столько тепла и искренности, что я, не открывая глаз, растягиваю губы в улыбке. Можно повторить? Бормочу и отмахиваюсь от мысли, что девушка должна быть скромной. И вообще, от столь ярого вероломства со стороны мужчины нужно бы пощечину ему влепить. Оставлю все эти действия на откуп кисейным барышням, которым сроду себя не относила». Джек лишь мягко смеется и повторяет, как мне показалось, с удовольствием, что уже можно считать собственной победой. Он бы повторил еще и еще, но стук в дверь довольно требовательный, разрушил волшебство момента, и я перестаю витать в облаках. Клиенты, вскрикиваю и кубарем несусь вниз, позабыв о блаженстве, что испытала всего мгновение назад. Простое хлопковое платье, что использую вместо сорочки, вряд ли можно считать тем нарядом, в котором встречают посетителей. Но оставить клиента ждать за дверью – худшее зло. Перепрыгивая через две ступени разом, кое-как приглаживаю волосы, накидываю шаль, что так удачно лежит на спинке кресла у камина, и открываю, чтобы на пороге увидеть госпожу Алиану. Женщина как раз занесла сжатый кулак, чтобы постучать вновь, но так и замирает в этой нелепой позе, окидывая меня внимательным взглядом. Взглядом, в котором одна за одной мелькают эмоции, и в финале, как вишенка на торте, на алых губах расплывается лукавая улыбка. «Доброго утра, Кристиана! Прости, что побеспокоила, но у меня к тебе важное дело!» При этих словах она заглядывает мне за спину, и улыбка ее становится шире. И вижу, как со ступени испускается Джек. Кажется, от удивления глаза мои становятся похожи на два огромных блюдца, и жар стыда вытесняет все светлые чувства, что полыхали внутри еще мгновение назад. Но Алиану, в общем-то, не очень волнует, что я испытываю, а потому она без приглашения заходит в дом, аккуратно прикрывает дверь и протягивает руку, позволяя облиззать ее подоспевшему Джеку. Рада видеть, братец, так и знала, что встречу тебя здесь. Она улыбается так многозначительно, что мне нестерпимо хочется эту улыбку стереть с ее лица, желательно чем-нибудь тяжелым. А потом я начинаю соображать, как именно она к нему обратилась. «Братец?» — повторяю от чего то севшим голосом. Джек протянутую конечность лобызает, а потом по-хозяйски кладет руку на мою талию, и градус моего удивления вновь несется вверх. «Это что вообще такое? Что тут происходит?» А между этими двумя родственничками определенно что-то творится. Да, прости, совершенно неискренне извиняется Алиана. Как-то не догадалась в прошлый раз сказать о том, кем Джек приходится мне. И такой многозначительный взгляд при этом бросает на мужчину, на что тот, в свою очередь, довольно характерно скрипит зубами. Я же оборачиваюсь, чтобы удобней было переводить взгляд с одного странного типа на другую, не менее странную даму. «Христиана, милая, может быть, организуешь нам чаю?» Невинно хлопая ресницами, интересуется Алиана, и я бы непременно отказалась, стребовав объяснений происходящему балагану, но Джека чего-то охотно поддерживает просьбу. «Я бы тоже от чая не отказался. При этом смотрит так, что сил для отказа у меня не находится. Но ощущение, что меня попросту выдворили за ненадобностью, не покидает ни на секунду. Чай я все же завариваю». И к тому же успеваю переодеться. А когда спускаюсь вниз, чтобы отнести дымящийся напиток гостям, то слышу не совсем понятный разговор. «Ты сам сказал, что она очень талантлива. Почему бы не попробовать?» Голос Алианы звучит возмущенно. По тону понятно, насколько она старательно сдерживается, чтобы не закричать. Я замираю и жадно прислушиваюсь, боясь пропустить хотя бы слово. «Потому что я сказал нет!» Невозмутимо отзывается Джек. Вот кому не занимать спокойствие, так это ему. Но она может, продолжает упорствовать женщина, но ее бесцеремонно перебивают. Алиана, я все решу сам. Напускное спокойствие трещит по швам, правда Джек тут же берет себя в руки. Успокойся, я знаю, что делаю. Дальше разговор затихает, и мне ничего не остается, как войти в комнату. Чай мы пьем в полнейшей тишине, неуютной и ершисто-колючей. Я, наверное, впервые робею и не знаю, что сказать, а главное, не понимаю, нужно ли вообще говорить хоть что-то. Но когда молчание становится почти невыносимым, кашлянув, привлекаю внимание задумчивых гостей. Госпожа Алиана, мазь, которую вы заказывали, готова. Пытаюсь выдавить улыбку, да только чувствую, что вновь краснею, и вместо «дружелюбно ненавязчивой» фраза превращается в эдакое неловкое блеяние. «Да», – рассеянно интересуется женщина. Видно, что мысли ее витают далеко отсюда. На хорошеньком лице блуждают тревожные тени, и в глазах блестит беспокойство. Хорошо, тогда я заберу ее сейчас. Спустя четверть часа наконец-то это неприятное чаепитие подходит к концу, и Ариана уходит, а следом за ней, подговорившись с срочными делами, исчезает и Джек. А я? Мне не остается ничего, как только гадать и думать о том, что произошло сегодня. ведь подумать было над чем. Правда, совсем скоро приходится оставить мысли. Приехал стекольщик, у которого вчера я готова была скупить едва ли не всю лавку. Впрочем, при взгляде на вазочки, флакончики и пузатые баночки, желание мое лишь усилилось. В итоге я обзавелась всем необходимым на месяц вперед и к тому же подружилась с Шаей Аграхаром. Мы с ним условились, что ровно через 20 дней в это же время он заедет ко мне вновь. После я принялась расставлять приобретенные сокровище по своим местам и неожиданно поняла, что имеющихся шкафчиков мне катастрофически не хватает. Что ж, будет повод наведаться к Тимохе, заодно разузнаю, как у него дела на любовном фронте. Потом посыпались посетители, один за одним. Кто-то бесцельно рассматривает баночки с кремом, кто-то придирчиво обнюхивает мешочки с отварами, кто-то едва ли не на вкус пробует лосьоны и разного рода припарки и примочки. Я же кручусь между всеми, пытаясь и не сильно навязывать свое мнение, и одновременно подтолкнуть клиента в нужном направлении. За всеми заботами день проходит почти незаметно. За ним наступает вечер, и приходит время заняться заготовками и приготовлением новой партии косметики. И пусть вся происходящая круговерть безумно утомляла, я получаю от этого невероятное удовольствие. Шутка ли? когда ты занимаешься любимым делом, ни от кого не таясь и не рискуя получить выговор за всякую там ерунду. Мама, будучи живой, часто любила повторять, каждый человек должен быть на своем месте, должен выбирать дело, к какому у него душа лежит, а не обы что и кое-как. Сама не заметила, как наступил вечер. Город стих, и за окном лишь беззвучно по небу проплывали облака. До луна мягко окутывала мерцающим светом крыши домов да безлюдные улицы. С самого утра старалась не думать ни о Джеке, ни о его сестре, и уж тем более гнала от себя воспоминания о поцелуе. Но с наступлением вечера все чаще замирала, прислушиваясь к каждому шороху, и ждала, что вот сейчас, еще через несколько мгновений, откроется окно или портал, и в доме появится он. Но сколько бы я ни думала, ничего не происходило. Дом все так же пребывал в сонной дреме, улица дышала тишиной и спокойствием, а я механически выставляла на подоконник приготовленные лосьоны, чтобы они остывали. Спать я ложусь, далеко за полночь, когда сил ждать не остается ни капли, а упав на подушку, тут же с горькой улыбкой вдохнула терпкий мужской запах. И надо было мне вчера так начудить, додумалась ведь притащить его сюда, в свою комнату. но наравне с неловкостью в груди горит странное удовлетворение. «Эх, Криска, когда же ты успела так привязаться к этому своеобразному ночному гостю, чей характер так далек от идеального?» На этой мысли я и уснула, и уже не слышала, как отворилась рама окна, и как скрипнули полы под весом мужского тела. Просыпаюсь в полной темноте и не сразу понимаю, почему такой сладкий сон отступил. Потом слышу шорох внизу и тут же скатываюсь с кровати. «Джек! Он пришел!» Но дом моего радостного настроения не разделяет. Он недоволен. Он хочет, чтобы я вернулась в кровать и вновь легла спать, ведь еще так рано, а завтра будет трудный день. Сначала я с улыбкой отмахнулась от его ворчания, а на краю ступеней останавливаюсь и мысленно спрашиваю. «Внизу не Джек?» А иначе почему еще старый ворчун придумывает такие глупые отговорки? Джек недовольно роняет дом и затихает. Тогда что не так? Спрашиваю возмущенно, но ответа не дожидаюсь. Сбегаю вниз, кручусь на месте, как волчок, но в комнате никого не замечаю, пока не обращаю внимания на приоткрытую дверь, чуть левее от лестницы. Определенно точно этой двери там не было, ни сегодня, ни вчера, ни в день моего заселения. Что это? Выдыхаю, на дом молчит, будто я и не к нему вовсе обращаюсь. Сердце сжимается от нехорошего предчувствия. Шаг, еще один. Приоткрываю скрипнувшую дверь и замираю. Помешивая что-то дымящееся, спиной ко мне стоит Джек. Он то и дело смотрит в раскрытую толстую тетрадь, всю исписанную мелким почерком, вновь перемешивает и вновь сверяется с записями. Догадки в моей голове роились самые, что ни на есть отвратительные, но не оставляю себе времени. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю тихо, уверенная, что меня и так услышат. Отдать должное Джек не очень удивляется тому, что больше не один. Бросает короткий взгляд на меня через плечо и продолжает помешивать варево. «А на что это похоже?» – горькая усмешка слышна в его голосе. «Лучше сам скажи». Прохожу в глубь коморки, отмечая и не такие уж и малые ее размеры, и редкость, и опасность трав, в ней хранящихся. Хочется верить, что моя догадка не верна. Он в ответ хмыкает и качает головой. Увы, ты все правильно поняла. Значит, чутье меня отнюдь не подвело. Наша самая первая встреча с Джеком запомнилась мне хорошо, и то, что он просил сварить для него, тоже. Отвар из черной ягоды, Плода запрещенного и опасного, если использовать его во вредительских целях. А чаще всего именно для этого его и используют. «И зачем он тебе?» Я очень стараюсь, чтобы в голосе не появилось и намека на обиду, что клокотало внутри. «Жизненно необходим», – уходит от ответа. А я закрываю глаза и медленно считаю до трех. «Должно помочь». И все эти дни ты приходил только для этого?» Как ни стараюсь, голос дрожит. Джек оборачивается, смотрит на меня потемневшим взглядом, но молчит. Отвар из черной ягоды готовится долго, больше двадцати дней. Рецептура там сложная, вымерять необходимо все до крупинки. К тому же постоянно нужно подпитывать варево магией. Словом, это та вещь, которая требует постоянного присмотра. Я... Ком встает в горле, и я замолкаю на мгновение, но потом беру себя в руки и продолжаю. Я, пожалуй, пойду спать. У меня завтра много дел. «Кристиана!» – требовательно окликает меня мужчина, но я лишь качаю головой. «Дом в твоем распоряжении. Я не возражаю. К счастью, мне даже удается выдавить улыбку. Пусть кривоватую, но все же. По лестнице я вбегаю, не чувствуя ног. а сердце колотится так, будто вот-вот вырвется наружу. Но сидеть в четырех стенах, зная, что Джек внизу, сил нет. Выхожу на балкон и вдыхаю прохладный ночной воздух. Становится чуточку легче.